Глава сороковая «Я соврал вам», — всхлипнул Маркс и заплакал. «Я села на табуретку. Пустяки, я сама могу обмануть». «И я лгу по сто раз в день», — признался Костин. «Нет, нет», — замотал головой Владимир, — «понимаете, я умер». «Кто?» — не понял его тезка. «Я», — ответил Маркс. Мне стало плохо в ресторане, голова закружилась, потом заболела, пол с потолком стал местами меняться. Я очутился в скорой, меня раздражали звуки, в машине всё звенело, стучало, врач постоянно говорил, потом, наконец-то, наступила тишина и темнота. Больной схватился рукой за петлю, которая свисала с кронштейна, подтянулся и сел. Молчание, как в пустыне, ни одного шороха. И вдруг появился старик с бородой. Он вышел из мрака, взял меня за руку и громовым голосом произнес. «Ты знаешь, что сделал?» Меня жутчайший ужас охватил. Я спросил его, «Вы кто?» и услышал. «Тот, кто может подарить жизнь или вызвать смерть. Если ты сейчас уйдешь, то попадешь в ад». Махнул рукой, я увидел. Маркс закрыл лицо руками. «Ужас, кошмар, огонь!» А старик продолжает. «Хочешь жить? Расскажи, как детей убил. И не попадёшь в ад». Костин сидел с самым серьёзным выражением лица. Но я поняла, что мы сейчас с ним думаем об одном и том же. Скорее всего, из-за отравления у бедняги началась болезнь, о которой нам только что рассказывал врач. Забыла, как называется недуг, но помню, что он вызывает галлюцинации. «Вы верующий человек?» — спросил Костин. «Посещаете церковь?» Владимир выдернул салфетку из коробки, которая стояла на тумбочке, вытер лицо и ответил. «Нет, мама постоянно ходила в церковь и пугала меня. Вот попадёшь после смерти в ад, заплачешь, да поздно будет». У неё в комнате висели картины, которые меня маленького пугали. На них изображался страшный суд. Но потом я вырос и перестал бояться. И вот сейчас я увидел. Кого? Бога? Я ему сказал «всё расскажу». Он ответил, «Хорошо, ты не умрёшь, но если обманешь, я тебя заберу и кину в ад». И раз — вспыхнул свет. «Я понял, что нахожусь в клинике. Слушайте, не перебивайте. Молчите. Я должен выполнить своё обещание, иначе окажусь в лапах дьявола». «Я весь внимание. кивнул Костин. Маркс заговорил. Много лет назад он молодой, глупый парень, занял денег на покупку машины и не смог вовремя вернуть долг. Барыга включил счётчик, Володя оказался в безысходном положении и очень обрадовался, когда ростовщик предложил ему отработать кредит. «Я опустила глаза, мы с Костиным знаем эту историю, её нам рассказали Виктор и Таня, родители Феди Круглова. Но говорить это Марксу не стоило, надо просто выслушать его». А он, честно, вываливал правду. Про то, как стал могильщиком, про дружбу с Юрием Трошиным. После того, как Володя выбрался из могилы, дошел до дома Кругловых и был радушно принят Татьяной, у него случилась истерика. Да, и кто бы сохранил в такой ситуации холодный разум? На волне приступа парень выложил Татьяне правду. На ночь он слегка успокоился, понял, что совершил невероятную глупость и снова перепугался. Не стоило откровенничать с глупой деревенской бабой, сообщать ей свое имя, К счастью, утром Татьяна ушла, Вова остался в избе один. Он взял одежду Виктора, деньги, которые нашёл в шкафу, и сбежал. Судьба потом ещё несколько раз сводила его с Кругловой, но Маркс прикидывался ничего не знающим и не сказал, где надо искать Фёдора. Хотя прекрасно знал, куда тут отправился. Младший Круглов пошёл с Кисониной туда, где некогда располагалась лаборатория. Наивная Лена, которой Владимир наобещал кучу всякого добра, согласилась выполнить его просьбу. Он знал, что девочка дружит с Кругловым и Окошкиным. Те помогали ей носить ведра с водой для его матери. Когда Татьяна прибежала к Владимиру с вопросом о Феде, Маркс сразу сообразил. Кисунина его обманула. Позвала с собой друзей. Но сообщать Кругловой правду он не собирался. Почему? Есть ответ. Вы помните, что Владимир подружился с Юрием, шофером, привозившим трупы на кладбище? Два молодых человека сначала общались только по необходимости, потом сблизились. Юра показал приятелю, что спрятано в лаборатории, открыл ему одну комнату. Сергей увидел то, что в ней хранится золотой запас босса, дорогие часы, украшения. Все это стоит безумных денег. Еще Трошин сказал, что самые дорогие, уникальные вещи спрятаны за дверью, которая снабжена ловушкой. Шеф, который складировал богатство, был покровителем Трошина. Он ему весьма откровенно объяснил, Можешь открыть все помещения, кроме одного. Я понимаю, что у человека может возникнуть желание сунуть нос куда не следует, поэтому предупреждаю сразу. В дверь, которую запрещено трогать, вделано специальное устройство. Едва откроешь ее, активируется баллон с газом. Тут же потеряешь сознание и будешь дышать отравой. А дальше уж, как тебе повезет. Или подохнешь на месте, или идиотом останешься. Доживать будешь остаток жизни кретином. Не веришь? Проверь. Открой ту дверцу. Все ключи у тебя, только знай. Раньше в лаборатории работали ученые, создавали атомную бомбу. Ловушку при входе в помещение, где находилось секретное оружие, придумали они. Сомневаешься в способности военно-промышленного комплекса уничтожать того, кто сунул нос в его секреты? Тогда открой створку. Юра испугался, он не приближался к той двери, за которой хранились сокровища, а вот из той комнаты, куда относил вещи, которые ему велел прятать босс, не постеснялся кое-что утащить. Маркс знал о мелком воровстве приятеля и один раз его предупредил. «Юрец, перестань тырить. Неровен час поймают. Плохо тогда тебе будет». «Не-а!» отмахнулся Трошин. «Босс мне доверяет. Я ему как сын. Он не помнит, сколько чего тут есть. Сто часов или TVs. девяносто девять. Никогда пересчитывать не станет. Я не наглею, помаленьку беру. Нам с Кариной квартира нужна». Владимир замолчал и больше разговоров на деликатную тему не заводил. А время шло. Маркс смирился со своей участью, понял, что навряд ли его отпустят. Единственной радостью в безысходной жизни были приезды Юры. И вдруг, как-то раз в районе полудня, к домикам подкатила дорогая иномарка. Из-за руля вылез мужчина с папкой в руке, направился к двери в горе, открыл ее, вошел внутрь и надолго пропал. Володя испугался. Кто приехал? Что ему надо? Юра всегда появлялся вечером. Он неоднократно говорил, что никто, кроме него и папы, понятия не имеет, где хранятся ценности. Прошло несколько часов, прежде чем незнакомец вышел и направился к домикам. Владимира затрясло от страха, но он продолжал стоять у кустов малины, делал вид, что собирает ягоды. Шофер приблизился к Марксу и осведомился. «Ты кто?» «Сторож», — представился парень. «Работаю здесь». Чтобы незнакомец не подумал, будто Владимир врет, Маркс посмотрел гостю прямо в глаза. Лицо водителя было приметным. Широкая, квадратная формы, рот походил на разрез бритвой, на правой щеке была родинка, брови черные и густые. Глаза. Володя похолодел, когда увидел, какие они. Овальные формы, карие с длинными ресницами. Но не внешний вид водителя напугал Маркса, а его взгляд. Холодный, оценивающий, злой. «Так, наверное, смотрит на свою жертву крокодил». «Сторож», — повторил незнакомец. «Юрия знаешь?» А Володя решил изобразить дурака. не -а. «Сюда кто-нибудь приезжает?» Не успокоился мужик. «Ага», — подтвердил Маркс. «Кто?» «Маленький автобус», — промемлил Владимир. «За рулем дядька. Велел мне не высовываться, когда он приезжает. Сидеть в домике. Я и сижу». «И какая у тебя служба?» – не утихал гость. «За порядком следить, траву косить!» – начал загибать пальцы Маркс, надеясь, что сможет обмануть человека с жутким взглядом, и тот сочтет его идиотом. «Автобус что-то привозит?» – задал совсем уж конкретный вопрос собеседник. Володя стиснул губы, потом воскликнул. «Это секрет, никто о нем знать не должен». Мужик молча пошел к своей роскошной иномарке. Вечером на знакомом автобусе прикатил не Юрий, а два парня. Маркс рассказал нам, как в него стреляли. В начале разговора я думала, что мы уже все знаем. Но оказалось, что в истории, которую сообщила нам Таня, были пробелы. Она ничего не рассказала о ловушке с газом, о появлении папы. Возможно, Владимир все-таки кое-что утаил от круглого и уж точно Татьяна не знала о том, что случилось дальше. Да и мы тоже выяснили правду. Только сейчас.